75. Пока я ждала, что скажет Лила, в Неаполе началась холера. Мать заволновалась, стала рассеянной, разбила мою любимую супницу и, наконец, заявила, что должна ехать домой. Я понимала, что холера, конечно, сыграла свою роль, но мой отказ назвать дочь в ее честь повлиял на нее не меньше. Я пыталась ее задержать, но она все равно уехала несмотря на то, что я только что родила, и нога у меня болела. Она и так посвятила мне много месяцев своей жизни, мне, неблагодарной и не питающей к ней никакого уважения, а теперь предпочитала вернуться к мужу и хорошим детям и умереть вместе с ними. Тем не менее до самого отъезда она невозмутимо выполняла все, о чем я просила, не жаловалась, не ворчала, ничем меня не попрекала. Она с радостью приняла предложение Пьетру отвезти ее на вокзал. Чувствовала, что зять ее любит. Наверное, все это время она сдерживалась не ради меня, поняла я, а чтобы не портить ему настроение. Расстроглась мать только когда пришла пора прощаться с Деда. Уже на лестничной площадке она спросила девочку на своем вымученном итальянском. «Тебе жалко, что бабушка уезжает, да?» Деда, воспринявшая ее отъезд как предательство, мрачно ответила «нет». Я злилась на себя больше, чем на мать. Меня охватила мания саморазрушения. И спустя несколько часов я уволила Клелию. Пьетро удивился, забеспокоился. Я злобно заявила ему, что устала бороться с произношением Деда, в котором слышу то маремские, то неаполитанские интонации что я снова хочу быть хозяйкой в своем доме и матерью своим детям. На самом деле я чувствовала свою вину и хотела себя наказать. Я с наслаждением упивалась мыслью о том, как изведу себя домашними делами, двумя детьми и болью в ноге. Я не сомневалась в том, что с Эльзой мне предстоит такой же жуткий год, какой мы пережили с Деде. Но то ли потому, что я научилась обращаться с младенцами, То ли потому, что смирилась с ролью никчемной матери и забросила свой былой перфекционизм, девочка прекрасно брала грудь, хорошо ела и подолгу спала. Соответственно, и я высыпалась. Да и Пьетру, к моему удивлению, в первые же дни, когда мы остались одни, стал помогать мне по дому, ходить по магазинам, готовить еду, купать Эльзу и уделять больше внимания Деде, поражённой рождением сестры и отъездом бабушки боли в ноге и во всем теле прошли однажды поздним вечером когда я спокойно дремала меня разбудил муж там твоя подруга из неаполя звонит я побежала к телефону лила успела достаточно поговорить с пьетру и сказала что ждет не дождется когда познакомится с ним лично я слушала ее в полухо пьетро всегда был приветлив с людьми не принадлежавшими к миру его родителей она явно тянула время Голос ее звучал весело, но как-то нервно. Я чуть не заорала. Ты уже надо мной поиздевалась, так что хватит, давай уже говори. Ты держала книгу 13 дней, но сдержалась и, перебив ее, просто спросила. Прочитала? Да. Голос сразу стал серьезным. И? Хорошо. В каком смысле хорошо? Каким он тебе показался? Интересным, занятным, скучным. Интересным. Насколько? Очень или нет? Очень. Чем именно? Сюжетом. Его интересно читать. И. Что и? Лила, сорвалась я. Мне очень нужно знать, удался ли роман. Кроме тебя, мне этого никто не скажет. Так я и говорю. Ничего ты не говоришь, только путаешь меня. Ты еще никогда ни о чем так поверхностно не отзывалась. Наступило долгое молчание. Я представила себе, как она сидит, положив ногу на ногу за обшарпанным столом, на котором стоит телефон. Наверное, они сенсо только что вернулись с работы, а Дженаро играет рядом. Я же говорила тебе, что разучилась читать. Да при чем тут это? Ты мне нужна, а тебе на меня плевать. Снова молчание. Потом она буркнула что-то, чего я не расслышала, наверное, выругалась и заговорила жестко, с досадой. Я делаю свою работу, ты свою. «Чего ты от меня добиваешься?» «Это ты училась, ты знаешь, какими должны быть книги». Тут ее голос сорвался, и она почти прокричала. «Ты не должна писать об этом, Лину, это не твое! Ничто из того, что я прочитала, на тебя не похоже! Книжка плохая, плохая, плохая, как и предыдущая!» «Вот так», — говорила она быстро, но голос звучал сдавленно, будто воздух вокруг ее затвердел, и слова перекрыли ей горло. У меня скрутило желудок, заболело вверху живота. больно расстала, но не от того, что она сказала, а от того, как она это сказала. Неужели она плачет? «Лила — Лила! — воскликнула я в ужасе. — Что с тобой? Успокойся! Дыши! Дыши! Но она не успокаивалась. Рыдала прямо в трубку, и в этих ее рыданиях было столько муки, что я забыла и боль от ее книжка «Плохая» или «Ну, плохая, плохая» и обиду на то, что и первая моя повесть Так хорошо продававшаяся, принесшая мне славу, о которой она, впрочем, ни разу и словом не обмолвилась, была, по ее мнению, провалом. Больно мне было только от ее слез. Я оказалась к ним не готова. Я не ждала их. Лучше бы мне досталась Лила злодейка с ее обычным издевательским тоном. Но нет, она продолжала рыдать и не могла взять себя в руки. Я растерялась. Ладно, думала я. «Допустим, я написала две плохие книги, ну и что с того? Уж слишком она убивается». «Лила», — сказала я, — «что ты плачешь? Это я должна плакать, а ну перестань!» «Я плачу», — закричала она, «потому что ты заставила меня прочитать эту книжку, потому что вынудила сказать, что я думаю, а мне надо было помалкивать». «Да нет же», — не соглашалась я, «я рада, что ты мне это сказала, честное слово». «Я надеялась, что она успокоится». Но она не затихала и продолжала сыпать беспорядочными фразами. «Никогда больше не проси меня ничего читать. Я не могу. Я жду от тебя большего. Я слишком уверена, что ты можешь намного лучше. Я хочу, чтобы ты писала лучше. Больше всего в жизни я этого хочу. Потому что если у тебя ничего не выходит, тогда я-то кто? Кто я?» «Не волнуйся ты так», — бормотала я. «Говори мне всегда, что думаешь. Только так ты мне и поможешь. Ты же мне всегда помогала, с самого детства». «Без тебя у меня ничего не вышло бы». Наконец рыдания стихли, и, хлюпая носом, она сказала. «И что это я разревелась? Вот дура! Я не хотела тебя расстраивать. Я ведь заготовила хвалебную речь. Представляешь, даже записала, чтобы не ударить в грязь лицом. Я попросила прислать мне ее. Наверняка ты лучше меня знаешь, что я должна писать». На этом мы прекратили разговор о книге. Я сказала, что родилась Эльза. Мы обсудили Флоренцию, Неаполь, холеру. «Какая еще холера?» — усмехнулась она. «Нет никакой холеры. Один только наш вечный бардак и страх помереть в дерьме. Страха больше, чем реальной опасности. На деле ничего страшного. Едим лимоны. Никакая зараза не пристанет». Теперь она говорила гладко, без остановок, почти весело, как будто камень с души упал. Постепенно до меня начало доходить, в каком я тупике. Двое маленьких детей, муж, которого никогда нет рядом, с писательством беда. И все-таки я не отчаивалась. Наоборот, чувствовала какую-то легкость. Я сама вернулась к разговору о своем провале. В голове крутилась. «Я потеряла нить. Я больше не чувствую твоего благословенного влияния. Теперь я совсем одна». Но ничего этого я ей не сказала. Зато, смеясь сама над собой, объяснила, что этой книгой пыталась свести счеты с кварталом, описать те великие перемены, что творятся вокруг, призналась, что вдохновилась история о Доне Акиле и матери салара Она расхохоталась и заявила, что, видимо, для романа одних мерзких рож недостаточно. Если не подключать воображение, они кажутся не реальными рожами, а масками.